Глава 57. В моих руках. В каменном доме Дзю Сю и Иши Дзянь с блеском в глазах смотрели на Дзю Ши. Дзю был самым возбужденным в этот момент. Он сжал пальцы вместе, а уголки его губ иногда дергались. Дзю была будущей надеждой семьи Дзо. Будет ли семья Дзо самой влиятельной или же продолжит поддерживать статус в бизнесе, связано с тем, насколько сильной станет Цзуши. Если силы Цзуши возрастут, то и влияние семьи Дзо также возрастет. Если же она была слаба, то и семья ослабнет. Было бесчисленное количество семей, чье влияние возрастало или падало в зависимости от силы преемника. Именно поэтому Шань Бэйминг приставил Инкуя и Цзушаня к Цэбэймингу Будущее семьи Бэйминг зависело от его сына, и он не мог себе позволить, чтобы что-то с ним случилось. Шиян равнодушно стоял и наблюдал за реакцией Цзюсю. Наблюдая изменения в поведении Цзюсю, Шиян понял, что Цзюши была главным сокровищем семьи Цзо. В будущем она будет очень влиятельной фигурой. Зеленые символы Вылетели в тело дзуши и растворились. В этот момент глаза Дзуши были закрыты, и слабо-зеный свет покрывал ее красивое лицо. Пять крошечных светящихся точек образовались на ее лице. Вошли в голову и стали сливаться с памятью. Десю чуть не вскрикнул и дернулся. Он инстинктивно хотел защитить Дзуши от возможной опасности. стоять! Шиян шагнул вперед и остановил Дзюсю. «Все в порядке. Дедушка Дзю, не напрягайтесь так!» Дзюсю на секунду задумался, а затем взглянул на Шияна. «Ты в этом уверен?» «Да ничего с ней не случится!» Уверенно кивнул Шиян. «Маленькие странные огни сливаются с ее памятью. Если я правильно предположил, то они так отпечатывают способ культивирования базальтового писания в ее памяти». Происходило что-то подобное, когда Шиян получил ярость из Кравового кольца. Тогда также несколько огоньков вылетели из Кравового кольца и отпечатали форму культивирования в памяти. Имея такой опыт, он не беспокоился от зуши. «Гаденыш, это дело очень серьезное!» — сказал Ши суровым лицом. Ши не был уверен в плане Шияна и боялся, что Цзо Ши пострадает, и если это произойдет, то семья Цзо станет их врагами. С тех пор, как чисяо связался с Цзо семья Цзо получила влияние, способное противостоять семье Бэйминг. Для семьи Ши иметь такого союзника было выгодно, и неважно, будут они против семьи Мо или Бэйминг. Ши Цзянь не хотел стать врагом семьи Цзо. «Все хорошо» маленькая ши определенно будет в порядке просто расслабьтесь сказал шиян поздравляю дедушка дзо на этот раз дзоши получила нечто ценное вам остается лишь порадоваться вот гадюыш слышав слова шиянна дзосю расслабился и рассмеялся если будет так как ты сказал то я буду тебе должен дедушка «Вы действительно должны ему большую услугу!» Дзюши внезапно открыла глаза и, улыбаясь, сказала. «Эти огоньки были информации о культивировании базальтового писания. Теперь в моей голове есть метод культивации базальтового писания». «Какой уровень у навыка?» Дзюши был так взволнован, что чуть не прыгал. Дзюши покачала головой. «Я не знаю...» Все, что я знаю об Азальтовом Писании, это только способ культивации. Про уровень навыка ничего не было. Письмена на панцире очень древние. Это должно быть доисторический да, боевой навык. В те времена воины не заботились о оценке и классификации навыков. Шиен улыбнулся и равнодушно сказал. Но эти навыки очень мощные. Дзюши невероятно повезло. Ха -ха. Дзюсю засмеялся и похлопал по плечу Шияна. «Мелкий негодник, даже я не мог бы что-то сделать. У Семиши такой умный ребенок. Зачем вам беспокоиться о своем будущем?» Глаза Шидзяня оживились, и он посмотрел на Шияна. Думая о чем-то, на его лице появилась улыбка. Как только Дзюсю убрала руку с панциря, он распался на части Эти части стали тонкими и сияли зеленым светом. Одна часть стала приобретать форму головы дракона, а другая – форму тела черепахи. Они выглядели как пара наплечников и казались странными. Рядом с броней лежали три таблетки размером с грецкий орех и сияли зеленым светом. Эти таблетки имели форму странного животного. Голова была как у дракона. Но тело было как от черепахи и выглядело так, будто были живыми. Свежий аромат лекарств наполнил комнату. Запах был очень сильным. «Это три таблетки драконьей черепахи. Они помогут с культивацией базальтового писания. А это комплект брони драконьей черепахи. У нее высокая защита», — сказала Дзуши и взяла три таблетки. Эти таблетки мне очень нужны. Трех будет как раз достаточно, чтобы начать культивировать базальтовое описание. Выражение лица Цзюсю стало еще более радостным. Он даже захлопал в ладоши, радостно смеясь. Ши Дзянь немного погрустнел. Видя, как Цзюси взяла таблетки, он не сдерживался и пробормотал. «Ши Ян очень помог». «Он может взять броню драконьей черепахи!» Дзюши пнула броню и усмехнулась. «Я не хочу носить эту тяжеленную хрень черепахи. Пусть делать с ней что угодно!» Ши Цзянь в нетерпении уставился на Ши призывая взять броню. «А это нормально? Все же они из одного набора!» Говорил Дзюсю, скрипя зубами. Хоть ему нравился шиян, но он не хотел отдавать кому-то броню шиян покачал головой. «Не хочу. У семьи Ши есть боевой дух, специализирующийся на защите. И я не хочу мучиться с этой тяжеленной броней». «Ты!» — Ши Цзянь топнул ногой и крикнул. «Неблагодарный!» «Раз ты не хочешь ее носить, так мог бы отдать кому-нибудь другому, идиот!» Ши Цзянь мысленно его ругал. «Малец, я тебя люблю!» Засмеялся Дзюсю и пошевелил бровями. «Это не значит, что я не хочу его поблагодарить. Просто он отказался. Так что не ворчи на меня!» Произнося это, он подпирал броню с широкой улыбкой. «Дедушка, если ты наденешь эту броню, то не станешь ли похожим на старую черепаху?» Хихикнула Дзюши. «А девочка права. Брат Зо, почему бы тебе...» «Не примерить броню?» — спросил Ши Цзянь. «Как непочтительно! Избалованный ребенок хватит говорить всякую ерунду!» — сказал Цзюсю и впился гневным взглядом в Цзюши. «Если ты продолжишь говорить всякую ерунду, то я оставлю тебя подольше с Чи и ты помрешь с ним от скуки». «Я больше не буду...» Цзюши показала язык. Эм, брат нам пора идти сказал дзюсю улыбаясь не волнуйся наши люди патрулируют темный лес если будет что то известно о кару то я сразу же скажу об этом тебе ай хоть я с трудом верю что кару со своими силленками смог украсть фрагмент карты у мосюня а теперь и в туманном павильоне продают еще одну часть карты если кто то получит эти две части То он сможет отыскать небесные врата без каких либо проблем с мрачным лицом сказал шидянь мастер кару шиян нахмурившись прошептал что то себе под нос а затем спросил кару это алхимик пятой категории смертного уровня хм ты знаешь о нем спросил Дзюсю. он так важен шиян лишь спросил в ответ «Сам он не важен. У него находится фрагмент карты Небесных Врат. Она крайне важна», — сказал Дзюсю. «Я давным-давно его прикончил. Хм... А часть карты в моих руках». «Что?» — Дзюсю, Иши, Дзянь и, и Дзюши шокированно крикнули и уставились на него.